«Давай!» — я растянулся на песке и закрыл глаза, шепнув «Фракер», чтобы она охраняла меня, пока я сплю. Я проснулся от того, что замерз. Солнце светило в глаза, ветер дул в лицо. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, что уже наступило утро». Слева от меня небо посветлело, справа тускнели звезды. Мне хотелось пить, да и есть тоже. Я протер глаза и встал. Нашел расческу и причесался. А потом посмотрел на сфинкса. Ходит по кругу. «По кругу, по кругу!» — бормотал он. Я кашлянул. Никакой реакции. Зверь смотрел мимо меня. Может быть, удастся незаметно ускользнуть? Нет. Взгляд сфинкса переместился. «Доброе утро!» — весело проговорил я. Послышался короткий скрип зубов. «Хорошо!» — сказал я. Ты думал намного дольше меня. Если у тебя нет ответа, то я больше не играю. Мне нравится, мне твоя загадка, наконец произнес он. Сожалею. Какова разгадка? Ты сдаешься? Ничего другого не остается. Ну, говори же скорее. Я поднял руку, подожди. Такие вещи надо делать по порядку. Сначала сообщи ответ на свой вопрос, а потом услышь мой. Сфинкс кивнул. Это справедливо. Хорошо. Башня четырех миров. Что? Таков мой ответ. «Башня четырех миров!» Я вспомнил слова Мелмана. «Почему?» — поинтересовался я. «Она находится там, где встречаются миры четырех стихий, и пламенем поднимается от земли, ее хлещет ветер и заливает вода, А как насчет того, что она будет надзирать над всеми вещами? Из нее все видно. Или тут можно говорить об имперских замыслах ее хозяина. Или то и другое. А кто он такой? Понятия не имею. Эта информация не является существенной для правильного ответа. Откуда ты узнал эту загадку? От одного путешественника несколько месяцев назад. И почему же ты задал ее мне? Я не смог найти правильный ответ. Значит, она трудная. «А что стало с путешественником?» «Ушел своей дорогой. Целый и невредимый. Он разгадал мою загадку». «А как его звали?» «Он не сказал». «Опиши его, пожалуйста». «Не могу». «Он был с ног до головы закутан в какое-то одеяние». И ничего больше не говорил о башне четырех миров? — Ничего. — Ну что ж, — заявил я, — пожалуй, последую его примеру и тоже уйду. Я повернулся и посмотрел направо в сторону склона. — Подожди! — Чего? — спросил я. — Твоя загадка, — напомнил сфинкс. Я дал тебе ответ на мою. Ты должен рассказать мне, что же это такое зеленое и красное ходит по кругу, по кругу, по кругу. Я опустил глаза и принялся разглядывать землю у себя под ногами. «Эх, да, вот он, мой похожий на гирю камень». Я сделал несколько шагов и остановился рядом с ним. «Лягушка из Кусинарта!» Торговая марка производителя продуктов питания. «Что?» Мышцы на плечах сфинкса напряглись. Глаза сузились, обнажились, воскали многочисленные зубы. Я шепнул несколько слов в и почувствовал, как она зашевелилась у меня на запястье. Потом присел на корточки и правой рукой взял камень. «Да...» «Ничего не поделаешь», — проговорил я, вставая. «Это одна из очевидных вещей». «Никуда не годная загадка!» — заявил Сфинкс левым указательным пальцем. Я быстро нарисовал перед собой две линии. «Что это ты делаешь?» — спросил он. «Провожу линии от твоих ушей к глазам». — ответил я. Именно в этот момент фракер стала видимой, соскользнула с моего левого запястья и обвелась вокруг пальцев. Глаза сфинкса переместились вслед за ней. Я поднял камень на высоту плеча. Один конец фракер освободился и, извиваясь, свисал с моей вытянутой руки. Она начала мерцать, а потом засияла точно раскаленная серебряная проволока я считаю что наше состязание закончилось в ничью заявил я а каково твое мнение по этому поводу сфинкс облизнулся «Да, — со вздохом согласился он, — пожалуй, что так. Тогда я вынужден с тобой распрощаться, — сказал я. Жаль, очень хорошо, до свидания. Но прежде чем ты уйдешь, я бы хотел узнать твое имя для истории. Почему бы и нет, — ответил я, — меня зовут Мерлин из Хаоса». «Ах, вот оно что!» — произнес Финкс. «Тогда кто-нибудь обязательно явится за тебя отомстить? Весьма возможно! В таком случае ничья самый лучший исход! Иди!» Довольно значительное расстояние я прошел, не поворачиваясь к нему спиной а потом начал карабкаться вверх по склону. Я оставался на стороже до тех пор, пока не выбрался из ущелья, однако меня никто не преследовал. Я побежал... Хотелось пить и есть, но вероятность, что я найду завтрак в этом пустынном скалистом месте под лимонным небом, была невелика. Фракер постепенно исчезла у меня на запястье. Я старался дышать как можно глубже, продолжая удаляться на запад. Ветер трепал мои волосы, пыль ела глаза. Я направлялся к скоплению валунов пронесся между ними, сквозь тени, падающие от камней. Небо надо мной казалось зеленым. Я попал в долину, вдалеке возникли вспышки, слева — легкие облака. Я мчался, сохраняя постоянную скорость, приблизился к небольшому холму, поднялся на вершину, спустился по противоположному склону, поросшему редкой травой. Впереди появилась рощ, деревья с растрепанными кронами. Я повернулся к ней, вспугнув маленького зверька с оранжевым мехом, который выскочил у меня из-под ног и бросился на утек. Через мгновение какая-то черная птица издала протяжный крик и скрылась в том же направлении. Я устремился дальше. Небо все темнее, зеленое. Изумрудная густая трава под ногами... Время от времени налетают сильные порывы ветра, роща все ближе, уже слышно, как поют птицы, мышцы расслабляются, возвращается привычная легкость. Наступая на длинные упавшие листья, я миную первое дерево и вот скольжу между стволами с ворсистой корой по утоптанной тропе, на которой остались чьи-то диковинные следы Она уходит вниз, петляет, становится шире, снова сужается. Деревья издают протяжные глухие стоны, будто кто-то играет на виолончели. В кронах мелькают клочья бирюзового неба, ленты облаков, словно серебристые рейки, летят вперед. Слева и справа скопление голубых цветов, цветочные стены все выше, выше, выше человеческого роста, в ногами камни, мне нельзя останавливаться, широкая тропа спускается вниз, камни превращаются в булыжники, приходится соблюдать осторожность, приходится замедлить бег, я поворачиваю и вижу ручей с высокими скалистыми берегами, метр или два береговой линии, здесь не стоит спешить, Возле бурлящего, сверкающего потока, Следуя за его извивами, спуск, подъем, Ветви деревьев над головой, Голые корни на стене справа от меня, серо-желтые осыпи вдоль слоистого основания, и вот уже моя тропа становится дорогой, стены ниже, все больше песка и меньше камней под ногами, ниже, ниже, стены с меня высотой, по плечо еще один поворот, дальше по склону, по пояс — Вокруг деревьев с зелеными листьями синее небо, а справа утоптанная тропа. Следуя за ней, я взбираюсь по склону деревья и кусты. Тичьи трели, прохладный ветерок. Я вдыхаю воздух, иду быстрее, Пересекаю деревянный мост. Эхо разносит мои шаги. Ручеек впадает в скрытую густыми зарослями речку, Поросшие мхом валуны. Теперь справа от меня невысокая каменная стена, Следы, оставленные телегами. Полевые цветы, эхо разносит далекий смех, Заржала лошадь, скрип повозки, Поворот налево, тропа все шире, Тени и свет, тени и свет, Солнечные зайчики, по левую руку Сверкающая лента полноводной реки, Дымок! Над следующим холмом Приближаясь к вершине Я перехожу на шаг Отряхиваю одежду Причесываюсь Руки и ноги у меня чуть дрожат Легкие работают, как мощные насосы Струйки пота стекают по лицу и спине Я выплевываю пыль Внизу Немного справа деревенская гостиница. Несколько столиков хозяин расставил на широкой, грубо обтесанной деревянной террасе, выходящей на реку, остальные в саду. «Прощай, настоящее время! Я прибыл на место!» Спустившись с холма, Я заметил колонку, подошел к ней, вымыл лицо и руки. Левое предплечье было еще слегка воспалено в том месте, где меня укусила Джасра. Потом я поднялся на террасу, махнул женщине, обслуживающей посетителей, и уселся за маленький столик. Через некоторое время она принесла кашу, сосиски, яйца, хлеб, масло, клубничное варенье и чай. Я быстро с ними покончил и попросил все повторить. Во время второго раунда ко мне вернулось ощущение реальности, и я принялся есть с удовольствием и не спеша, наблюдая за рекой. Как странно все повернулось. Я надеялся на продолжительные каникулы, собирался отправиться в путешествие, ведь завершен немалый промежуток моей жизни. Оставалось лишь разобраться с Т. Мне казалось, что это много времени не займет. Да вот я попал в самый эпицентр загадочных событий, весьма причудливых и опасных. Попивая чай и греясь в теплых лучах солнца, я вдруг почувствовал, что погружаюсь в безмятежность. Но я знал, что это скоро пройдет. Я не успокоюсь, пока не отыщу разгадку Осмысливая все, что со мной произошло, я понял, что выбраться из этой переделки, полагаясь только на реакцию и интуицию, нельзя. Пришла пора составить план. Выяснение личности Т и его уничтожение заняли почетное место в списке необходимых действий. Но еще важнее мотивы т я ошибался, когда считал, что имею дело с простодушным безумцем, уж слишком точно он рассчитывал каждый шаг, да и способности у него были неординарные. Я начал рыскать по своему прошлому в поисках возможного врага и хотя мне удалось найти немало кандидатов, способных совершить то, что оказалось под силу Т, ни один из них не питал ко мне столь ярой ненависти. Однако Амбер был упомянут в дневнике Мелмана. Теоретически это превращало конфликт в семейное дело, из чего следовало что стоило бы привлечь к нему внимание моих родственников. Но это все равно, что попросить помощи, сдаться, признаться в собственной несостоятельности. Моей жизни угрожают? Мое дело. Джулия, мое дело. И отомстить за нее я должен сам. Мне необходимо еще подумать. «Призрачное колесо?» Я обмозговал эту мысль, отбросил ее, а потом снова к ней вернулся. «Призрачное колесо?» «Нет». Оно еще не прошло испытаний, продолжает развиваться. Я вспомнил о нем только потому, что оно мое детище, главное достижение в жизни, сюрприз для остальных. А я все надеюсь отыскать какой-нибудь простой выход. Конечно, Потребуется очень много самых разнообразных сведений, так что придется за ними отправиться. Призрачное колесо. Да, и сейчас не мешало бы получить кое-какую дополнительную информацию. Ко мне в руки попали карты и дневник. Однако экспериментировать с картами не входило в мои намерения, потому что первая из них оказалась уж слишком похожей на ловушку. С дневником я разберусь в самое ближайшее время. Впрочем, у меня возникло ощущение, что он чересчур субъективен и вряд ли будет мне полезен. Нужно вернуться в квартиру Мелмана, еще раз осмотреть, на случай, если я пропустил что-то важное, потом разыщу люка, может быть, он расскажет что-нибудь интересное, пусть даже мелочь, да. Я вздохнул и потянулся, продолжая смотреть на реку, Допил чай, затем достал из кармана деньги, провел над ними фракер. Теперь на ладони у меня лежало достаточно монет нужной чеканки, и я смог расплатиться за обильную трапезу. Я вернулся на дорогу. Пришло время возвращаться. Глава пятая. Уже перевалило за полдень когда я выбежал на улицу и притормозил возле своего автомобиля. Узнать его удалось лишь чудом. Машину покрывали водяные разводы, пыль и пепел. Сколько же меня не было! До сих пор я не думал о разнице во времени между этим местом и тем, откуда я только что прибыл, но машина выглядела так словно проторчала здесь целый месяц. однако никаких внешних повреждений я не заметил замки не взломаны и я случайно посмотрел настоящие за моим автомобилем строения. здание в котором располагались склады брутуса И квартира покойного Виктора Мелмана больше не существовала. Остались лишь обгоревший остов, да две частично сохранившиеся стены. Я направился к пепелищу, несколько раз обошел вокруг. развалины давно остыли. Серые полосы и черные следы сажи говорили о том, что вода, которой тушили пожар, успела испариться, гарью уже почти не пахло. неужели ты я устроил пожар, когда решил сжечь бумаги в ванне? Ну, вряд ли. Я развел совсем маленький костерок, вовсе не похожий на источник стихийного бедствия. Пока я изучал руины, мимо проехал мальчишка на зеленом велосипеде. Несколько минут спустя он вернулся и остановился неподалеку от меня. На вид ему было лет десять. «Я все видел», — заявил он. «Видел, как оно горело». «Когда это произошло?» — спросил я. «Три дня назад». «А почему?» «Там на складе было что-то горючное». «Горючее?» «Во!» — обрадовался паренек, и его губы разъехались в беззубые улыбки. «Это они, наверное, специально подожгли. Из-за страховки». «В самом деле?» Ого пап сказал, что, похоже, у них неважно шли дела. Да, такое иногда случается, согласился я. Кто-нибудь пострадал в огне? Говорят, сгорел художник. Он жил на последнем этаже, а теперь куда-то пропал. Только от него совсем ничего не осталось, даже костей. Большущий был пожар. Очень долго не кончался. А начался ночью или днем? Ночью. Я смотрел вон оттуда. Мальчишка показал на противоположную сторону улицы, как раз в том направлении, откуда я пришел. Столько воды вылили, чтобы его потушить. А ты не заметил? Кто-нибудь выходил из дома? Нет, — ответил он. Я прибежал, когда уже вовсю горело. Я кивнул и зашагал к своей машине. Как вы думаете, в таком огне пули разорвутся? Да, — ответил я. А они не разорвались. Я остановился и обернулся. Что ты имеешь в виду? Мальчишка засунул руку в карман. Мы с парнями играли вчера там. Он махнул рукой в сторону пожарища. И нашли целую кучу патронов. Он вытащил руку из кармана, на раскрытой ладони лежало несколько металлических предметов. Я шагнул к нему, а он тем временем присел на корточки и положил один из металлических цилиндриков на тротуар. Потом быстро схватил камень и размахнулся. «Не надо!» — крикнул я. Камень опустился на гильзу, однако ничего не произошло. Тебя же могло ранить, начал я, но мальчишка перебил меня, а вот и нет. Эти гады не взрываются, а розовая дрянь даже гореть не хочет. У вас есть спички? Розовая дрянь? спросил я, отодвигая камень, чтобы посмотреть на раздавленную пулю и розовый порошок. Вот, сказал мне паренек. Смешно, правда? А я-то думал, порох серый? Я потрогал незнакомое вещество, растер его между пальцами и понюхал, даже попробовал на язык. У меня не было ни малейшего представления о том, что это такое. «А черт его знает!» — проворчал я. «Значит, он даже не горит ни капельки. Мы насыпали немного на газету и подожгли». Порошок растаял и растекся, и больше ничего. — У тебя есть парочка лишних патронов? — Ну, найдется. — Я дам тебе за них доллар, — предложил я. Я снова увидел улыбающийся щербатый рот, и в следующую секунду рука мальчишки исчезла в кармане джинсов. Я провел фракер над несколькими банкнотами из других теней и вытащил из пачки доллар. Мальчишка протянул мне две покрытые сажей пули тридцатого калибра. «Спасибо», — сказал он. «Это тебе спасибо. Здесь было еще что-нибудь интересное?» Нет! Все остальное превратилось в пепел. Я сел в машину и уехал. Однако у первой же мойки мне пришлось остановиться, потому что дворники лишь размазывали сажу по стеклу. Пока резиновые щупальца тянулись ко мне сквозь гроздья мыльной пены, я искал коробок, который дал мне люк и довольно быстро нашел его. Отлично. У самого въезда в мойку я видел таксофон. Алло? Мотель Ньюлайн, послышался молодой мужской голос. Пару дней назад у вас жил Лукас Рейнард, сказал я. Не оставлял ли он что-нибудь для Мерла Кори? Одну минуточку. Пауза, шорох. Да, есть письмо. Прочитайте. Конверт запечатан. Я бы не хотел. Хорошо, я заеду. И я отправился в мотель. Человек, внешность которого соответствовала голосу, сообщившему мне о письме, сидел за конторкой в вестибюле. Я представился и попросил конверт. Клерк, Хрупкий блондин с торчащими в разные стороны усами некоторое время пристально смотрел на меня, затем спросил, а вы намерены встретиться с мистером Рейнардом? Да.